Но вернемся к самой дуэли с Барантом. После дуэли Михаил Лермонтов поехал к своему издателю Караевскому, где обмыл рану. Он был энергичен, веселом настроением, много шутил. Что уж там таилось, в душе его неизвестно. Слухи о такой громкой дуэли быстро разнеслись по всему городу. Полковой командир Лермонтова, генерал-майор Плаутин, вынужден был потребовать у своего офицера, к которому относился всегда одобрительно,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 Он меня вызвал, условились и расстались. 18 числа, воскресенье, в 12 часов утра. Съехались мы за Черную речку на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка отцарапал мне грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После всего он подал мне руку, и мы разошлись. Вот, Ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами. С истинной преданностью честь имею прибыть, Вашего превосходительства покорнейший слуга — Михаил Лермонтов. Плаучин был удовлетворен объяснением. Казалось, дуэль не будет иметь последствий. И все же 10 марта 1840 года Лермонтов был арестован и посажен в Ордананс-Гаус, где содержали подсудимых офицеров. Как пишет Таким Шангирей. История эта оставалась довольно долго без последствий. Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет, и ухаживать за своей княгиней. Наконец, одна неосторожная барышня Б., очевидно, бахирахт, вероятно, без всякого умысла придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик леб гвардии гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом и в понедельник на страстной неделе получил казенную квартиру в третьем этаже — Петербургского ордонанс-гауза где и пробыл недели две. Оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной. Думаю, ожесточение властей против Лермонтова началось после дружной атаки всего семейства дебарантов на Бенкендорфа и Нессельроде. Они чрезвычайно испугались повторной дуэли, предложенной Лермонтовым Эрнесту де Баранту во время встречи на гауптвахте. Никого не интересовало, что встреча была обусловлена громкими заверениями Баранта о том, что Лермонтов лжет, уверяя, что стрелял осознанно в сторону. Это уже была не стычка двух молодых забияк, столкновение двух держав, и для сглаживания русско-французских отношений Нессельро и Бенкендорф сделали все, чтобы удалить Михаила Лермонтова из Петербурга. В показаниях на суде Михаилом Лермонтовым написано. Я спросил его, правда ли, что он недоволен моим показанием. Он отвечал точно, и не знаю, почему вы говорите, что стреляли не цели на воздух. Тогда я отвечал, что говорил это по двум причинам. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, потому что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мне может служить в пользу. Но что если он недоволен этим моим объяснением, то когда я буду освобожден и когда он возвратится то я готов буду вторично с ним стреляться, если он этого пожелает». После всего господин Барант, отвечав мне, что он драться не желает, ибо совершенно удовлетворен моим объяснением уехал. Я вполне согласен со всеми характеристиками Корфа, в том числе о Лермонтове, как о лучшем поэте его расстановкой всех сил». Больше всего мне жалко в этой истории княгиню Марию Щербатову, которая мне виделась бы лучшей женой для Лермонтова из всех женщин, окружавших его. И какой стойкий характер, гибель мужа, гибель сына, потеря любимого человека, полное обнищание и никаких упреков. После дуэля она переехала в Москву и, уезжая на Кавказ через свою любимую Москву, Михаил Лермонтов побывал у нее, но уже с прощальным визитом. Разве что посвятил ей замечательное стихотворение. На светские цепи на блеск утомительной бала, Цветущие степи Украины она променяла, Но юга родного на ней сохранилась примета, Среди ледяного, среди беспощадного света. Как ночи Украины в мерцании звезд незакатных, Исполнены тайны слова ее уст ароматных, Прозрачные и синие, как небо тех стран ее глазки, Как ветер пустыни и неже жгут ее ласки. «Сквозь слезы смеется, любит Лермонтова», — записал в своем дневнике Тургенев, посетив княгиню уже в Москве. Многие уверяют, что и Михаил Лермонтов тоже испытывал княгине самые серьезные чувства. Что же помешало ему распорядиться ими? Удивляет и то, что многие лермонтоведы нигде не упоминают госпожу Бахерахт, сосредоточиваясь на княгине Щербатовой, как якобы главной причине дуэли. Неужели гамбургского посланника боятся обидеть? И в и позже на арсенальной гауптвахте поэт не сидел без дела. Он писал на всех попавшихся ему обрывках бумаги. Не было бумаги, писал прямо на стене. Среди написанных и уцелевших для истории стихов «Соседка» 1840-й посвященная дочери сторожа гаузы. «Не дождаться мне видно свободы, а тюремные дни будто годы, и окно высоко над землей, и у двери стоит часовой. Умереть бы уж мне в этой клетке, кабы не было милой соседки, мы проснулись сегодня с зарей, я кивнул ей слегка головой. На арсенальной гауптвахте было написано одно из немногих стихотворений Лермонтова, посвященное литературному процессу, литературной жизни России, журналист, читатель и писатель 1840-й. Эпиграфом идет французское выражение. Поэты похоже на медведей, сытых тем, что сосут лапу, неизданное. Впрочем, может быть, это выражение самого Лермонтова, сосущего в камере свою лапу, взявшего за основу перевод немецкого двустишая Гёте из изречений в стихах. Недаром там же в камере было написано еще одно стихотворение «Пленный рыцарь». Уж кто-кто, а Лермонтов всегда писал, используя свой опыт, передавая свои страсти и сомнения. В любом из его героев есть частичка самого поэта. А у жизненный опыт у него к 25 годам был более чем богатый. От тюрьмы до войны, от любви до презрения, от высшего света до Тарханской деревушки, да еще и генный древний голос шотландского предка-пророка Томаса Лермонта. Так что, в отличие от уйма ученых, легко обозначивших позицию журналиста как позицию буржуазного пошляка, я в журналисте вижу лапу самого поэта. Един в трех лицах и журналист с добавкой своего друга Краевского и писатель, с добавкой своего друга Хомяковый и читатель. Я очень рад, что вы больны, в заботах жизни, в шуме света, теряет скоро ум поэта свои божественные сны.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 И все лермонтовские сетские мадригалы и посвящения красавицам не стоят строк, написанных в ссылке или даже в камере. В русских тюрьмах и ссылках было написано немало замечательных творений, от этих лермонтовских строк до сочинения Льва Гумилёва и даже Эдуарда Лимонова. Я уж не говорю про пушкинское сидение в Михайловском или даже гоголевское уединение в Риме. Да и герой нашего времени — результат первой кавказской ссылки — какая уж тут пошлость. Но из-за читателя выступает тот же сам поэт. Это же его не раз высказанные мысли о современной ему русской журнальной литературе. Стихи — такая пустота, слова без смысла чувства нету, натянут каждый оборот, при том, сказать ли по секрету, и в рифмах часто недочет. Возьмешь ли прозу, перевод — А если вам и попадутся рассказы на родимый лад, то верно над Москвой смеются или чиновников бронят. Сразу вспоминаешь его желание издавать свой журнал, где можно было бы печатать только своих русских авторов. Недаром его и называли в ту пору отчаянным русаманом. Что касается общего потока отечественной литературы, так и было. Ни один Лермонтов утверждал это. Александр Бестужев, Марлинский, писал. «У нас есть критика и нет литературы». Александр Пушкин сделал наброски статьи с названием «О ничтожности литературы русской». Виссарион Белинский в «Литературных мечтаниях» замечал «У нас нет литературы». Но не так ли во все времена? Разве нынче не царит в журналах та же стихотворная пустота? Разве мало издевательских сочинений о России и о Москве? Я уже не говорю о господстве коммерческого подхода у издателей и руководителей СМИ. Но и в позиции писателя мы чувствуем не только постороннюю скептическую точку зрения новой молодой литературы, чувствуем желание самого Михаила Лермонтова уйти в новую прозу, ведь уже был написан и издан роман героя нашего времени» на подходе первая книга стихов. А повторяться Лермонтов не желал, и, сидя в камере, найдя неожиданно для себя свободное время для раздумий, он уже как писатель размышляет. Приличием скрашенный порог я смело предаю позору, Неумолим я и жесток, но право этих горьких строк Неприготовленному взору я не решусь показать. Скажите же мне, о чем писать? К чему толпы неблагодарной мне злость и ненависть навлечь, что бранью назвали коварной мою пророческую речь? Так и было, и бронили за смелые творения Лермонтова Во многих местах и многие личности — от самого императора да иных из его друзей. Даже это тюремное стихотворение, подписанное Санкт-Петербург 21 марта 1840 года под арестом на арсенальной гауптвахте, тогда же резко раскритиковали Шеварев, Бурачок, Майков, Дружинин и другие критики, как из славянофильского, так и из западнического направления. Может, и впрямь, не дожидаясь этой критики, писателю стоит поступить так, как он сам и поступает. Тогда с отвагою свободный поэт на будущность глядит, и мир мечтой благородный пред ним очищенный, обмыт. Но эти странные творения читает дома он один, и ими после без он затопляет свой камин. Нужна ли такая истинная литература неприготовленному взору? Если Михаил Лермонтов свой век считает веком коммерческим, то что говорить нам о нынешнем времени? Впрочем, тогда же это столь необычное для Лермонтова стихотворение о литературе высоко оценил все тот же Виссарион Белинский. Разговорный язык этой пьесы — верх совершенства. Резкость суждений, тонкая и едкая насмешка, оригинальность и поразительная верность взглядов и замечаний изумительны. Исповедь поэта, которую оканчивается пьеса, блестит слезами, горит чувством. Личность поэта является в этой исповеди в высшей степени благородна. Павел рисковатый писал. Лермонтов верял бумаге каждое движение души, большую частью выливая их в стихотворную форму. Он всюду накидывал обрывки мыслей и стихотворений. Каждым попадавшим клочком бумаги пользовался он, и многие погибло безвозвратно. «Подбирай, подбирай», — говорил он, шутя своему человеку, найдя у него бумажные отрывки со своими стихами. «Со временем большие будут деньги платить, богат станешь». Когда не случалось под рукой бумаги, Лермонтов писал на столах, на переплете книг, на дне деревянного ящика, где попало. О том, что Лермонтов, шутя, советовал подбирать исписанные листы, рассказывал мне в Тарханах сын лермонтовского камердинера со слов отца своего. Другой человек Лермонтова рассказывал, как, посещая барина на гауптвахте в Петербурге, он видел исписанными все стены, начальство за это серчало, и Михаила Юрьевича перевели на другую гауптвахту. Там же, в гаузе и состоялась знаменитая встреча Лермонтова с Белинским, которого привел их общий издатель Краевский.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 Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя, хотя на минуту, быть самим собою. Я уверен в этом». Пока Михаил Лермонтов сидел под арестом в Арданансгаузе, а затем на арсенальной гауптвахте, молодой Эрнест де Барант, официально отправленный уже к себе на родину в Париж, оставался по-прежнему в Петербурге и изображал из себя обиженным. Мол, Лермонтов заявляет, что не промахнулся, а первым выстрелил в воздух, Это оскорбительно для его чести. Когда до Лермонтова дошли эти росказни все еще не успокоившегося Баранта, он вызвал его на тайную встречу на гарнизонную гауптвахту. Это случилось уже 22 марта. Лермонтов объяснил нахальному французу, что если он все еще считает себя обиженным, он готов на повторную дуэль. От этого смелого предложения от арестованного русского офицера Эрнест де Барант не ожидал. При свидетелях он заявил, что полностью чувствует себя удовлетворенным и не имеет никаких претензий к Лермонтову. Очевидно, он понял, что на этот раз Лермонтов не промахнется. Более того, своей тайной встрече с поэтом на Гауптвахте он рассказал о своей семье и всем светским знакомым. Мать неста добилась встречи с великим князем Михаилом Палчем и пожаловалась ему на то, что ее сына вновь этот русский офицер хочет вызвать на дуэль. Думаю, за этой уже дипломатической интриги, политической игры, в которую ввязались на стороне Баранта и министра иностранных дел России Нессель Роде, и шеф третьего жандармского отделения Бенкендорф, Михаил Лермонтов в результате получил более жесткую меру наказания, чем предполагалось ранее, и ненависть высших чиновников империи. При всех самых жестких нынешних полемиках о судьбе Лермонтова Так никто никогда и не узнает, не сыграла ли эта ненависть Нессельродия Бенкендорфа к поэту роковую роль в Пятигорске. Ведь не в советское время, когда агитпроп мог приказать и развивать какую-то конкретную идеологическую версию, а в девятнадцатом столетии, как пишет Павел Висковатый, господствовало мнение, что Мартынов был всего лишь орудием, если не злой, то мелкой интриги дрянных людей. Мать заодно донесла великому князю о других встречах поэта во время ареста с тем же Виссарионом Белинским. Уже после отъезда Эрнеста в Париж, надеясь на его возвращение и удачную карьеру в России, мать постоянно допытывалась, не отпустит ли Лермонтова в отставку, не вернется ли он в Петербург. Более того, она требовала, чтобы Лермонтов написал письмо до с признанием своего ложного заявления на суде, что он стрелял в воздух. Без такого признания молодой Барант вряд ли был бы привлечен к работе в посольстве Франции и в России. Барантов поддержал граф Бенкендорф. Он потребовал от поэта этого письменного признания. Михаил Лермонтов был вынужден обратиться к великому князю Михаилу Павловичу. «Апрель 1840. Ваше императорское высочество»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 «Ваше императорское высочество, позвольте сказать мне со всей откровенностью, я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта. Я не предполагал этого, не имел этого намерения, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательство может служить то,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 С благоговейную преданностью имею счастье прибыть вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов, Тенгинского пехотного полка-поручик. К счастью, великий князь поддержал письмо Лермонтова и, как мог, смягчил приговор императора. Естественно, после этой как бы жалобы на графа Бенкендорфа от былого его благорасположения к поэту не осталось и следа. На самой смерти это уже был один из самых злейших врагов Михаила Лермонтова. Император же Николай I написал собственноручно «Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином, отставного поручика Столыпина и Броницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании или так полезно служить, а не быть праздным, впрочем, быть посему». Николай, Санкт-Петербург, 13 апреля 1840 года. Незадолго до отъезда, наконец, вышел роман «Герой нашего времени». Лермонтову это был как бы прощальный подарок от Петербурга. Прощальный вечер перед отъездом через Москву на Кавказ состоялся в салоне Карамзиных. Весь вечер поэт был задумчив и грустен. Может, и предугадывал наш шотландский мистик и прорицатель, что едет на смерть. Стоя у окна, смотря на него и летний сад, он написал ныне всем известное стихотворение Тучки небесные, вечные странники, Степью лазурную, цепью жемчужную, Мчитесь, вы будто как я же изгнанники, С милого севера в сторону южную. Тройка лошадей увезла его в ссылку прямо от дома Карамзиных. Этим стихотворением не случайно Михаил Лермонтов заканчивает свою первую книгу стихотворений, изданных в конце 1840 -го года. В Москве он наносит визиты княгине Щербатовой всем своим московским друзьям, ругая, на чем свет стоит и Петербург, и всех иностранцев. Видный чиновник Вигель негодует. Я видел Русамана Лермонтова в последний его проезд через Москву, «Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда». «Ненадолго, мой любезнейший», — отвечал я ему. Совсем по-другому пишет о нем сблизившийся с ним в Москве Фил Юрий Самарин. «Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доли индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил. Он все замечает. Его взор тяжелый, чувствовать на себе этот взор утомительно. Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите. Он вас самих слушает и наблюдает. И после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни. В моем положении мне очень жаль, что знакомство наше не продолжалось дольше. Я думаю, что между им и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое. По сути, начинается уже зрелый период жизни и творчества великого поэта. Он встречается со многими московскими писателями, размышляет о своей будущей литературной жизни – Сергей Оксаков вспоминает свою встречу с ним на именинах Николая Гоголя. Все-таки это была знаменательная встреча двух русских гениев. Приблизился день именин Гоголя, 9 мая 1840-го. И он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были Тургенев, Князь Вяземский, Лермонтов, Орлов, Дмитриев, Загоскин профессора Армфельты и редкие и многие другие обед был веселый и шумный но гоголь хотя был также весел но как-то озабочен что впрочем всегда с ним бывало в подобных случаях после обеда все разбрелись по саду маленькими кружками лермонтов читал наизусть гоголю и другим кто тут случились отрывок из новой своей поэмы мцири и читал говорят прекрасно Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно с особенным старанием приготовлял ржонку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. О той же встрече вспоминает и Юрий Самарин. «Я увидал его несколько лет спустя на обеде у Гоголя, 9 мая 1840 года. Это было после его дуэли с Барантом. Он узнал меня, обрадовался». Мы разговаривались про Гагарина, тут он читал свои стихи «Бой мальчика с Барсом» пцири. Ему понравился Хомяков, помню его суждения о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня, я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых, к нему приставала Каролина Карловна Павлова, он уехал грустный, ночь была сырая, мы простились на крыльце. Литературный завоеватель и победитель Петербурга, ему чуждого и родной Москвы в конце мая 1840 года отправился на Кавказ.